Глава седьмая. Сбор в поход. «Только у Черчилля есть ключ от секретера», — вспомнила Зефирка, когда все вошли в кабинет самого умного мопса. Эрик снял с шеи цепочку. «Дорогая, любой член совета может обратиться к главной книге. Вопрос в другом. Захочет ли она мне открыться?» В день пропажи «Амулета добра» текст прочла только Зефирка. Да только томов несколько. Есть и те, которые легко показывают свои страницы. — Но разве ты тоже старейшина? — поразилась Куки. Эрик кивнул. — Я — тайный член. Если случится беда, и все старейшины снова превратятся в щенков, Мне предписывается руководить прекрасной долиной. Это большой секрет. Надеюсь, вы о нем никому не сообщите. И сейчас, увы, настал момент, которого я очень боялся. Черчилля и Мули нет с нами. Мопсиха Ада и Мопс Карл в мире людей. Я остался один. Поэтому начинаю действовать». Эрик поднял крышку секретера. «Ой, тут и правда несколько книг!» – прошептала Зефирка. «Вот над этой я плакала, когда пропал амулет добра». «Сейчас нам нужен том, советы и рассказы о географии, истории прекрасной долины и сопредельных территорий», – объяснил Эрик. «Он открывается легко» потому что является справочной литературой. Итак, директор детского сада откинул переплет и забубнил. Оглавление. Ага, ага, угу. нашел. Мопс наклонился над томом и прочитал вслух. Ни один житель прекрасной долины, попав в деревню драконов, не вернулся назад. М-да обнадеживающее начало. Но изучим текст. Деревня находится за соляными копьями в пустыне мрака. Ой-ой. «Далеко, да?» — спросила Куки. Эрик не ответил. Он продолжил чтение. «В деревню ведёт несколько путей. Первый. Собаку-кошку уносят драконы». Второй. Путешественники пользуются картой. Если вас уволокли крылатые змеи, то никаких советов дать невозможно. Решили использовать карту? Тогда ни в коем случае не ссорьтесь, не деритесь. Драконы почуют запах скандала и в миг прилетят к месту, откуда он исходит. Нельзя идти одному, только вдвоем. Лучше втроём, вчетвером. Кто может помочь жителю прекрасной долины в деревне драконов? Никто. Верить там никому нельзя. Помните, драконы заверстучуют обжорство, ложь, лень, жадность. Ешьте мало, не врите, делитесь с товарищем тем, что имеете. Заучите основные правила похода по пустыне мрака и другим территориям деревни. Первое. Крик нельзя победить криком. Крик можно победить шёпотом. Второе. Зло нельзя победить злом. Зло можно победить любовью. Третье. Если ты смеёшься над другом, который упал в лужу, говоришь окружающим, что он растяпа, то ты повествуешь о том, что ты плохой друг. Четвёртое. Если твой спутник устал, Устрой привал. Если сам устал, шагай вперёд. Пятое. Не верь тому, кто говорит тебе лестные слова. Верь тому, кто честно сообщает о твоих недостатках. Шестое. Не ешь и не пей ничего вкусного на вид, но незнакомого. Седьмое. Если в дороге встретишь дракона, который сломал крылья и просит пить, Принеси ему воды. Жалеть способны только сильные. Слабые хотят, чтобы их жалели. Восьмое. Не злись ни на кого. Девятое. Не обижайся. Всех прощай. Десятое. Никого не суди. Одиннадцатое. Не плачь, не ной, не жди помощи, не жалуйся. Двенадцатое. «Если ты отправился в трудный поход, то ты не мальчик, не девочка. Ты член команды». 13 «Удобная обувь необходима». «Если будешь придерживаться этих правил, есть шанс спасти друзей и вернуться домой». Эрик закрыл книгу и показал на дверь. «Идите, сложите рюкзаки и возвращайтесь. Много не берите» только самое необходимое.